Глава пятнадцатая. Луиза Ивановна ухаживала в больнице за Юрой, Вера занималась детьми, а Татьяна и Анна не выходили из кухни. С азартом истосковавшихся по праздникам людей они готовили застолье. В их семье к приему гостей всегда относились ответственно. Из приглашенных на маленькое торжество по случаю выхода Юры из больницы не смог приехать только Игорь Самойлов. Зато вернулся из командировки Серёжа Крафт. Кроме него и Веры, за столом сидели соседи Самойловых Слава и Марина, Луиза Ивановна, Татьяна, Анна и Юра. Гости нахваливали блюда — заливную рыбу, три вида салатов, фаршированные помидоры и яйца, печёночные сырные паштеты, селёдку под шубой, пироги, буженину, мясной рулет и телятину с грибами шутили по поводу изобилия на столе при пустых магазинах, но ели мало. Анна не замечала, как через силу все пытаются выглядеть веселыми, поддерживают разговоры и стараются скрыть удручающее впечатление, которое произвел на них Юра. Для Анны, видевшей его каждый день и помнившей живым трупом, теперь муж был молодцом, сам сидел, держал в руке кусочек хлеба. Вот только описался, пришлось вывести переодеть. Передвигали Юру в инвалидном кресле, которое купила Вера. Стоило оно баснословно дорого — 150 долларов. Вера представила валюту, заработанную ею на печально закончившихся переговорах, как подарок на новоселье. Анна настояла — подари не коляску Кирюшке, а инвалидное кресло Юре. На оставшиеся деньги Вера купила стиральный порошок. Несколько коробок, по 20 пачек порошка в каждой. Праздничные подарки, что и говорить. Когда Анна с Юрой выехали из комнаты, за столом повисла гнетущая тишина. Можно было несколько минут не притворяться, что с этим человеком еще два месяца назад здоровым и сильным все в порядке. Короткая щетина — и пластырь на голове, склонённый к плечу. Тупой, безучастный, устремлённый в одну точку взгляд. Кормление с ложечки, вытекающая изо рта жижа. Все знали, что с Юрой плохо, но по-настоящему ужаснулись, только увидев. «Конечно, тяжело», — бормотала Луиза Ивановна. «Но, Анечка, такая молодец, и вам всем мы благодарны». «Ничего, не расстраивайтесь, это жизнь». «Вот и мы!» — Анна вкатила Юру. Для нее было привычным переодевать его пять раз в день, и она не видела никакого конфуза в том, что он писался в штаны. Когда в постель гораздо сложнее, приходится все перестилать. Она разговаривала с мужем как с нормальным, призывала к тому же остальных». «Серёжа, расскажи о своей поездке в Мексику. Юра там тоже был две недели в командировке. Юр, ты помнишь? Дай я тебе губы вытру». Крафт, не глядя на Юру, говорил о своих впечатлениях и не мог выбраться из паутины общих слов и сентенций. «Юра», — тормошила Анна мужа, — «ты понял, что это те самые Марина и Слава, которые приняли Кирюшу? Ох, перепугались вы, наверное, когда я к вам ворвалась среди ночи». Слава, у которого акушерская история от многих пересказов обросла массой выдуманных забавных деталей, сейчас не мог двух слов связать. Не мог он общаться с безучастным телом, ему даже трудно было представить, что это шевелящаяся мумия — отец замечательного малыша. Дарья, в отличие от мамы, чувствовала скованность взрослых и не понимала их. Ей объяснили, что папа еще не здоров, Ну и что, у неё тоже недавно живот болел, когда нисколько наелись зелёных яблок. Конечно, папа не такой, как был прежде, но мама обещала, что он выздоровеет. Дядя Слава, между вами с папой дохлый бобик? спросила Даша. Какой ещё бобик? насторожилась Анна. Это она от меня услышала, пояснил Слава. Со смешником конфликт вышел. Он в мою дежурство машину разбил, а отвечать мне «И в машине была ваша собачка?» — уточнила Луиза Ивановна. «Как печально!» «Да нет, это выражение такое. Между нами дохлый бобик, значит, поссорились». «Слава, вы просто кладезь фольклорный!» — покачала головой Татьяна. «Он никогда при детях не выражается», — вступилась за мужа Марина. «Дашенька, вот кто спасёт наше застолье!» — подумала Вера и вслух спросила. «Ты ведь была с бабушкой в детском музыкальном театре. Поделись с нами впечатлениями». «Весь спектакль простояла спиной к сцене», — пожаловалась Луиза Ивановна. И в полный голос конючила. «Пойдем в столовую, бабушка». «Что же тебе не понравилось, дочь?» — спросила Анна. «Во-первых, они поют». «И что в этом плохого?» «Взрослые тетеньки делают вид, что они маленькие мальчики» и вместо того, чтобы ясно разговаривать, скучно воют протяжными голосами. Во-вторых, там по углам были такие служительницы, которые в разные моменты начинали хлопать, чтобы весь зал тоже хлопал». «Ты, конечно, не хлопала?» спросила Вера, улыбаясь. «Конечно», — подтвердила Даша. «А свистеть?» — меня Колька научил. Бабушка не разрешала. «Мне не нравится, когда меня заставляют хлопать, когда мне не нравится». «Логично». — заметил Сергей. «Мне бы тоже не понравилось». Водушевленная поддержкой Даша продолжала. «В-третьих, там хорошая столовая. Ну ладно, буфет-буфет. И по стенам красиво развешено». «Так не говорят, красиво развешено», — поправила Таня племянницу. «Что развешено?» «Картины разные, сказок. И шоколадки тоже с рисунками и сказок продают. Бабушка мне пять штук купила». «Полпенсии», — вздохнула Луиза Ивановна. «Я пойду братика проведаю». Даша вышла из комнаты. Луиза Ивановна продолжала жаловаться на поведение внучки, но Вера, Таня и Анна, не слушая её, настороженно смотрели друг на друга. «Братика она проведает», — повторила Таня. «Пять шоколадок», — напомнила Вера. «Караул», — подытожила Анна, — и они бросились в детскую. Не успели. Щеки и нос малыша были уже вымазаны коричневой массой, а сам он сосал плитку, которую держала у его рта старшая сестрица. Ревели дети хором. Дарья, получив от матери шлепок, верещала, наказанная за попытку отравить брата, а Кирилл, лишившийся сладкого, заявлял о своем неудовольствии классическим плачем младенца. Радостное настроение не покидало Анну и после ухода гостей. Она покормила Кирюшу, помогла Татьяне домыть посуду и убрать остатки еды в холодильник. Потом застелила постель. На Юриной половине кровати положила на матрас клеенку, сверху — простыню. Вот сейчас, наконец, она ляжет рядом с ним, прижмется к нему. Вдруг ее тело, ласки разбудят в нем желание — и это станет мощным толчком к выздоровлению». Юру она положила на спину, а сама устроилась у него на плече, крепко обняла за талию, ногу закинула на его ноги. Пыталась устроить его руки так, чтобы они покоились у неё на спине, но не получалось, они сползали безвольными плетями. «Родной мой, милый», — шептала Анна. «Как хорошо, как я соскучилась». «Слава богу, ты со мной. Теперь мне кажется... Нет, я уверена, всё будет замечательно. Ты такой тёплый, сильный. Я без тебя истосковалась». Муж не отвечал. Он спал. Татьяна думала о сестре. Куда ни кинь — мрак. Маленькие дети, муж — беспомощный инвалид. У Анны ни специальности, ни образования. Да и были бы. На кого она оставит семью? На Луизу Ивановну? Ей Татьяне давно пора уезжать. Согласится ли Анне отдать в Донецк Дашеньку? На время, может быть, и согласится. Но это не выход. А где выход? В семье сестры Василия пять лет умирала свекровь Татьяны. За парализованной старушкой ухаживали трое взрослых людей, и их жизнь походила на кошмар. Стоны, невыветриваемый запах испражнений и лекарств, угрызения совести. Как избавление ждали смерти человека, которого прежде любили, который всех выходил, выненчил и на ноги поставил. Луиза Ивановна со слов врачей сказала, что Юра уже никогда не будет таким, как прежде. Аня в это не верит. Она верит в чудо. Чудо можно прождать всю жизнь. А пока нужно покупать хлеб, одежду детям, платить ежемесячно немалый взнос за квартиру. Зарплаты Татьяны, Василия, маминой пенсии едва хватает, чтобы жить самим. И это еще с учетом того, что прежде Анна обувала и одевала их в заграничные вещи. Чем они смогут помочь ей? овощами с огорода. Наверное, всё-таки лучше Анне продать квартиру и переехать в Донецк. Там они будут все вместе. Вместе легче.